Я не понимала, о чем они спорят, но как маленький ребенок немедленно ощутила напряжение, ссору взрослых, которые раньше часто заканчивались для меня необоснованными наказаниями. Я сидела с подносом, а раздраженные голоса проникали сквозь волны моего подводного мира. Я насторожилась, стараясь не поворачиваться и не поднимать голову, потому что пот, Ослабил пластырь вокруг носа, и они могли подумать, что я пытаюсь посмотреть на них. Прежде я чувствовала в них такую нервозность только перед воскресеньями. Когда вокруг было много охотников и ружейной пальбы, и риск быть обнаруженными сильно возрастал. Из-за затычек в ушах выстрелы доходили до меня, как очень отдаленные паф, но для них они звучали громко. Ясно и близко. Конечно, они нервничали. Это было не воскресенье. Это был день смены пластырей. А их никогда не меняли в воскресенье. Только в один из дней, когда запрещена охота. Значит, что-то было не так. И лесорук был груб со мной. Вырвал у меня из рук под нос и, приблизив лицо, злым шепотом приказал забираться внутрь и сидеть тихо. Я заползла в палатку и втянула цепь. «Вы собираетесь поменять пластыри?» — спросила я у него. Он не ответил. Я услышала шелест молнии, застегнутый быстрым резким движением. Пытаясь подольститься к нему, моему единственному союзнику, я сказала. «Может быть, их лучше поменять? Они ослабли вокруг носа?» Клянусь, я к ним не прикасалась. Это просто от пота. Я и голову не поднимала, и не подсматривала. — Заткнись! — Пожалуйста, не сердитесь. Вы ведь велели мне самой говорить вам, если они... — Заткнись, ты! Он начал сам отдирать пластыри, вместо того, чтобы позволить мне самой сделать это медленно, чтобы не пораниться. Он выдрал с корнем... Несколько волосков у виска, и я вскрикнула. Я почувствовала, что его рука поднялась, словно он хотел ударить меня, и сжалась. Пластыри были сорваны, и он бросил на спальный мешок газету. Сердце мое забилось, когда я увидела Катерину. Катерину в темных очках. Она никогда не носила темные очки. Она их ненавидела я представляла ее прекрасные карие глаза, по-детски широко открытые, сейчас залитые слезами. И Лео, Лео в своем старом лыжном джемпере, повернувшись, смотрел на меня через плечо так же, как в прошлый раз. Только теперь я должна контролировать свои эмоции и прочесть о том, что случилось. Лесоруб не оставит меня надолго без повязки. Я начала читать остановилась начала снова не в силах понять я спотыкалась запиналась а слова которые плясали по странице так что мне не удавалось уловить смысл ну что поняла выкрикнул лесоруб прямо мне в лицо они не хотят чтобы ты возвращалась твои драгоценные детки образованные богатые ублюдки слышишь они решили сохранить денежки «А тебя по боку!» «Что ж, все равно бы это случилось с тобой рано или поздно, так что какая разница, когда это произойдет?»